Я без особого труда догадываюсь, что под этой улыбочкой нет ничего, кроме служебной вежливости. И ловко по стойке передвигает один ключ в сторону Ксении Макарны и Савелия Петровича. Смышленая девочка. ну впрочем, это свойство входит в разряд персональных. Мы, по-прежнему держась кучно, отходим от стойки, движемся вглубь жужжащего холла. Всем, конечно, нет дела до нас. Иностранные бабушки пьют вечерний чай и напитки. Наши, кто уже пообтерся, тоже пьют. Ну, конечно, а новички, еще незнакомые с сценами и порядком в баре, гордо пренебрежительно делают вид, что ничего не хотят. Но, конечно, все за ними наблюдают. Бывший советский человек... Лучше всего усвоил на иностранных языках два слова. Обмен и проклятие. «Не желаете кофе?» Подскакивает тоненький, как собственная тень, нарядный в красной курточке молодой бармен. А мордатый джентльмен или упитанная дама ему сразу в нос. Проклятие! Итак, Мы присаживаемся за столик, напротив лифта. Все сложили ручки на коленки. Кресла с плотной шелковой обивкой и медными гвоздиками очень удобны. Савелий Петрович любовно проводит по ряду гвоздиков пальцем. Любуется работой. Тут подлетает бармен. Мы рявкаем ему «нет», сидим, оглядываемся. Я, как отвечающий за все, веду рекогносцировку, строю план, куда идти и как поступить, чтобы не топтаться вечером неумехой. Вокруг щебетание, как в птичнике. Из-за приоткрытой двери ресторана вижу краешек столов с выставленной на них блестящей обеденной фурнитурой. Неземной, цыганский шик и красота. Тут я замечаю пышнобедру иллюзию, нашу старшую при перелете. Она представляет фирму и дает все стартовые команды. Ну, многого она, конечно, не знает. Фирма, кажется, за услуги дает ей 50% скидку. Но, тем не менее, я сорвался с места и уточняю параметры режима и условия приема пищи. У нас полупансион. Завтрак — традиционный шведский стол в кафе возле бассейна. Явка хоть в шортах. И ужин, он же обед, с супом за столом в ресторане. Все ясно. Надо ретранслировать Люсины рассуждения. На прощание Люся дарит меня улыбкой и взглядом. Доброжелательно обшаривающим мои плечи, торс, и только по деликатности, не скатывающимся ниже пояса. Ну, естественно, когда я отойду, будут проведены антропометрические измерения и моей спины. Возвращаюсь к своим. Сразу предупреждаю подопечных, стараясь аккуратно не уронить их гордого достоинства. К ужину одеваться не по-спортивному. Вуаля! И сразу же предлагаю. Все расходятся по своим номерам и встречаемся здесь же внизу через час небольшим, ровно в 7. Все расходимся по номерам. 40 минут психологической разгрузки. У меня двухместный номер, потому что подразумевалось, если приедет моя жена, то она поместится вместе со мной. Как уж мы там справимся с деликатной проблемой опорожнения желудка, мочевого пузыря и с остальным, об этом не думать рано, потому что, скорее всего, как сказал при прощании в аэропорту Владлен, процентов 80 за то, что она не приедет. Но можно, скажем, как в средние века, положить между двух сдвинутых кроватей обнаженный остро наточенный меч, В данном случае перочинный нож, которым я по шкодливой русской привычке закусывать в собственном номере и портить электрические розетки европейского образца своими мощными и простыми как кувалды, кипятильниками,